Глава семнадцатая Двадцать один год назад у Четы Джонс наконец-то появился долгожданный ребёнок. Многочисленные попытки произвести на свет продолжателя рода были провальными. Неудачных попыток было пять, и вот шестая оказалась успешной. Шестого июня двухтысячного года Арайя Джонс, будучи на девятом месяце беременности, проснулась от того, что у неё отошли воды. Немного нервничая и предвкушая встречу с малышкой, первым делом 36-летняя Арая схватила телефон и не позвонила в скорую. Она набрала номер своего обожаемого супруга Роберта. И со слезами счастья на глазах сказала единственное слово «Началось». Роберт, работающий в ночную смену, прибыл домой ровно через 17 минут. В его глазах Арайя видела бесконечную любовь и беспокойство. До больницы они добрались достаточно быстро, и уже через пять часов Арая услышала первый крик своей дочери. Родители нарекли своё долгожданное дитя именем Джорджина, хотя мать и была против. Всё дело в том, что спустя пять провальных попыток выносить ребёнка, родители, отчаявшись, решились пойти к местной гадалке, ведунье. Называйте её, как хотите. И она пообещала, что у них будет дитя, и имя его должно быть Джорджина. «Хочу, чтобы вы поняли, родители Джо не были сумасшедшими, они просто отчаялись. Медицина не помогала, а терять раз за разом неродившихся младенцев стало настолько горько, что они решились на такой шаг». Имя Джорджина имеет символическое число 6, которое ничего хорошего не обещает его владельцу. «Эту информацию Арайя узнала из интернета, просто у нее слишком много свободного времени, чтобы заниматься такого рода глупостями». А Рая работает дома, выращивая в своем саду упомрачительно прекрасные цветы и продавая их. Но гадалка убедила, что только с данным именем девочка проживет достаточно долго, чтобы познать прелести жизни. «Так предрешено», — сказала ведунья, — и родители не решились воспрепятствовать судьбе, в которую стали искренне верить. Девочка родилась здоровой, и уже спустя четыре дня Чета Джонс была дома. Родители не могли ни на минуту оставить младенца. Их постоянно преследовал страх того, что они могут лишиться ребенка. Девочка росла. В пять лет она пошла в школу, которая находилась в самом центре города Харт. Она быстро нашла общий язык с одноклассниками и никогда не была изгоем в социальном мире. Училась она средне, не из-за того, что была недостаточно умной, просто порой ленилась. После окончания начальной школы Джорджина Джонс перешла в среднюю школу. Вот здесь у родителей и Джо возникли первые проблемы, когда девушку подростка начали интересовать мальчики. Роберт с ужасом ждал этого дня. Он не представлял, что его маленькая принцесса выросла, его маленькая шестнадцатилетняя Джо стала много времени проводить с мальчишкой, который жил в конце улицы. Он был из неблагополучной семьи. Его имя Роберт запомнит навсегда Кенс Бейкер. Отец был уверен, что одноклассник Джорджины ей не пара. Он представлял на его месте совершенно другого, более серьезного, обеспеченного и уважаемого юношу. Провстречались они недолго, всего полгода, но за это время у Роберта Джонса порядком прибавилось седых волос. Закончив среднюю школу в семнадцатилетнем возрасте, Джо отправилась в колледж. А Райя места себе не находила, ведь это было в другом штате, но Джо периодически приезжала к родителям и уверяла, что у нее все прекрасно. Но, приехав в один из таких дней, Джорджина обнаружила, что отец места себе не находит. Роберт вел себя очень странно, ходил по дому, переставляя и без того идеально расставленные предметы. И именно в этот день ее мир треснул. Собравшись с духом, отец собрал дочь и супругу в просторной кухне и за чашечкой чая сообщил, что уходит из семьи. Он просто нашел себе другую женщину, которая ждет от него ребенка. В тот день Джо не смогла вынести вида отца и сбежала из дома. Был вечер. Потрясённая девушка отправилась в местный бар, но там ей не продали алкоголь из-за того, что ей, видите ли, ещё нет двадцати одного года. Какой-то год решил, что в тот день Джо не была достаточно взрослой, чтобы пропустить бокал виски и заменить одну горечь на другую. Она отправилась к подруге и напилась у неё. В районе трёх ночи Джорджина возвращалась домой, но поняла, что не может туда идти, ни с кем не поговорив. Друзья её не поймут, у них у всех счастливые полные семьи, как с обложек журнала или рекламы сухого завтрака. И она вспомнила парня, с кем встречалась в 16 лет. Кенс поймёт, его родители тоже развелись. Девушка брела по тёмной улице города, приближаясь к старенькому дому бывшего парня. Они расстались не очень хорошо, но алкоголь вычеркнул этот момент из её головы. Приближаясь к дому, она заметила, что он стал больше. А точнее, прямо от дома слева отходило небольшое здание с надписью «Тату от Бейкера». Не подумав и даже не осознавая, что на часах уже 3.45, она подошла к входной двери и постучала. Никто не открыл. Она постучала ещё раз. Тишина. Девушка села на крыльцо и начала рассказывать свою боль сама себе. «Это было убого и очень печально. Ведь нет ничего хуже, когда тебе не с кем разделить боль. Радость с тобой готов разделить практически каждый, а вот боль на это способны единицы, которых у Джо не было». Дверь пристройки открылась, и на улицу, вытирая руки о грязную тряпку, вышел Рейлан Бейкер. Старший брат бывшего парня Джо, который, кстати, тоже не был в восторге от встречания своего брата с богатой и ветреной Джо. Увидев девушку на пороге своего дома, он её сначала не узнал, но, преодолев два шага, понял, кто перед ним. «Джонс, чего тебе?» — совсем недружелюбно спросил он. «Привет», — заплетающимся языком промямлила девушка. «А Кенс дома?» «Нет». «А кто дома?» «Никого». Казалось бы, разговор окончен, но Джо не хотела идти домой, а больше не знала, куда податься. Бросив взгляд на пристройку, она спросила. «А что за тату от Бейкера? Это ты делаешь?» Рейлон пропустил вопрос мимо себя и устало спросил. «Зачем ты пришла?» «Сделать тату, только не в пьяном виде». «Так я не пьяная. От твоего перегара газон полег. Приходи завтра. Или не приходи». И в этот момент Джо разрыдалась. «Или не приходи». Эти слова что-то сломали, и девушка, давясь слезами, поняла, что не придёт. Потому что и здесь её никто не ждёт. И папа больше не ждёт её. И вообще, алкоголь вперемешку со слезами начал бурным потоком покидать Джорджину через глаза. Сквозь всхлипывание Джо услышала голос Рея. «Ладно, пошли». Быстро поднявшись на ноги и слегка покачнувшись в сторону, Джорджина утерла слезы и попыталась улыбнуться. Но в душе было так погано, что улыбка вышла никудышной и насквозь фальшивой. Они оказались в чистой небольшой комнате. И первый вопрос, который Рейлон задал Джо, «Ты уверена?» «А это больно?» «Да». «Тогда да». Она хотела почувствовать физическую боль, чтобы заглушить душевно. «Что будем колоть?» «И где?» «Не знаю». Рейлон настолько устал, что у него не было ни малейшего желания возиться с пьяными бывшими подружками младшего брата. Особенно с Джонс. «Может, завтра придешь?» – в надежде спросил он. «Нет, я сейчас придумаю. Подожди». Утирала слезы Джо и хаотично размышляла. «Это останется навсегда. Ага. В голове не всплывало ничего стоящего». Зато она вспомнила, что сегодня была настолько шокирована признанием отца, что, не видя ничего, побежала через дорогу, и её чуть не сбила машина. В ту секунду она не испугалась, а подумала, что в этом месте не хватает зебры. «Ага, зебру хочу». Пьяный мозг был уверен, что зебра — это отлично. «Зебру?» «Что?» «Зебру на руке. Так она всегда будет со мной». Джо решила что более логичного рисунка невозможно придумать. Да и даже если бы она старалась придумать что-то еще, то это было бы не лучше и уж точно не логичней. Логика и алкоголь абсолютно несовместимы. «Животное? Зебру?» «Нет, дорожную». Джо протянула ему руку запястьем вверх. «Вот тут». «Хорошо», — с изрядной долей сомнения сказал Рейлон. «Сколько полос будет у твоей зебры?» — спросил он, смотря на шрамы на руке Джонс. Больше трех лет назад Кенс рассказывал, как именно девушка получила эти шрамы. Но Рейлон не слушал. Ему вообще не нравилось, когда младший брат говорил об этой девушке. «Три. Так будет белых полос больше, чем чёрных. Надеюсь, в жизни будет так же». Рейлон улыбнулся ответу Джонс. И в этот момент Джо подумала, что сейчас он не кажется ей таким взрослым, каким казался ранее. Ему сейчас двадцать пять, но раньше, когда Джо было шестнадцать, а ему двадцать один... Она всегда думала, что он очень большой и злой. Если подумать, это первая улыбка, которую она увидела на его лице. Он всегда был очень серьезным. Возможно, из-за того, что младшего брата он воспитывал сам и тянул все тягости жизни в одиночку. «Открою секрет», — начал Рей. «Да, какой?» «Сколько ты не набьешь полос, белых всегда будет больше». Пока Рей готовился к нанесению тату, Джо очень долго думала над этими словами. Рэй набивал тату, и физическая боль развязала Джо язык. Она начала рассказывать Рэю о том, что сегодня произошло. И это удивительно, но они очень мило общались. Им было настолько легко, что позже Рэй, подумав об этом, взбесится. Набивая тату, Рэй внимательно слушал девушку и в какой-то момент не мог вспомнить, почему был против нее. А когда набил тату, девушка разглядывала ее и хмурилась. «Идеальная», — сказал парень в тот момент джо решила что идеальный он назвал ее но поняв что парень говорит о тату она немного покраснела оттянув угол глаза так чтобы полосы не двоились она выдала по мне центральная линия немного неровная это потому что ты пьяная они разошлись только под утро джо стало легче от того что она высказалась и сделала тату которая никогда бы не сделала при других обстоятельствах Идя домой, Джо поняла, насколько она эгоистична. Она бросила маму одну. Прибавив шаг, девушка с первыми лучами солнца ступила на порог дома и тут же оказалась в объятиях мамы. Они плакали, разговаривали и снова плакали. Вещей отца Джо не обнаружила. По словам мамы, он уехал час назад. В тот день Арайя даже не сказала дочери, что почувствовала запах алкоголя и заметила тату на руке. Она решила что каждый выбирается из пропасти по-своему. Кто-то ждёт, что их вытащат, а кто-то взбирается по осыпающейся стене, падая вновь и вновь, но не сдаётся. арай относила себя к первым, а свою дочь — ко вторым. В родном городе Джо находилась ещё семь дней. И как бы это ни было неуместно, но каждый вечер она приходила к дому Бейкеров и просто, сидя на крыльце, разговаривала с Рэем. О чём они разговаривали? Да ни о чём, и обо всём на свете. В эти минуты Джорджина забывала о том, что главный мужчина в ее жизни, ее отец, оказался таким же, как и большинство мужчин. Неверным, лживым. Она забывала о том, что дома теперь ее ждет только мама, которая всегда хандрит и непрофессионально делает вид, что все хорошо. Рейлон, в свою очередь, забывал о том, что ему по-прежнему нужно тянуть своего брата и оплачивать его слабую учебу. Также он забывал что его отец буквально на днях снова заявится домой и потребует денег. Денег, которыми Рэй не располагал. Рэй не думал о том, что каждый божий день он хочет сдаться и опустить руки. Эти посиделки начались на следующий день после пьяного визита Джо. Джорджина пошла, чтобы попросить прощения за пьяные разговоры и вообще за то, что ворвалась к нему на участок среди ночи. Также она хотела оплатить тату, которую он сделал накануне. Но Рэй отказался от денег и посоветовал ей не просить лишнее распрощения. Особенно за мелочи. Иначе слово «прости» теряет свой смысл и становится просто звуком, не значащим ничего. А на следующий день Джо не поняла, но как-то ноги привели её к старому домику на окраине улицы. Рэй сидел на крыльце с кружкой в руках. И так продолжалось каждый день. На шестой день произошла странность. Об этой странности Рэй и Джорджина будут много думать... Но поговорить об этом уже не смогут. Сидя на крыльце и попивая пересахаренный чай, они говорили про то, что Рэй нужно сделать рекламу его тату-салона. «У меня достаточно клиентов?» — солгал парень, пожав плечами. «Ага, пьяные девицы, которые не платят за твою работу!» Девушка улыбнулась. «И все же линия кривовата». «Нет», — категорически ответил Рэй, взял руку Джо в свою. «Он взял ее руку для того, чтобы еще раз посмотреть тату» но всего одно прикосновение заставило их задержать дыхание. В момент они встретились взглядом, и произошло это. Они не говорили, не дышали, не моргали. Почувствовав банальную тягу друг к другу, одновременно подались вперёд, и когда остался всего миллиметр до соприкосновения губ, по ночной улице проехала машина, а из окна кто-то выкинул на проезжую часть металлическую банку от колы. Этот звук громом пронёсся между ними, и они отстранились друг от друга так же резко, как и сошлись до этого. Момент неловкости был ощутим каждым участком их тел. Никто не знал, что сказать или сделать. Сладкий момент был упущен, оставив после себя странное послевкусие потери чего-то важного. Э -э, я, наверное, пойду». Не придумала ничего лучше Джо. «Да, пожалуй», — почему-то согласился Рэй. Джо с горящими щеками сбежала со ступенек и поняла, что такого притяжения она не испытывала ни к Кензу, ни к Гарри. С ними она встречалась раньше. Полгода подарила Кензу, год Гарри, и за все это время ей ни разу так отчаянно не хотелось их поцеловать. Она не заметила, как пробежала улицу и очутилась дома. Приняла прохладный душ и улеглась спать. Ей снился поцелуй, которого не было. Воображение дорисовало несбывшееся до конца. На утро седьмого дня она решила, что и в этот вечер пойдет к дому бейкеров. Это был ее последний вечер в городе. Завтра с утра она вновь отправится в колледж и вернется обратно в Харт только спустя полгода по завершению учебы. Весь день она провела с мамой. Они прошлись по магазинам, заглянули в салон красоты и под вечер уставшие валились в пустой дом. Они до сих пор не могли привыкнуть, что папа больше здесь не живет. А Райя настолько выбилась из сил, что по прошествии пятнадцати минут уснула в гостиной на диване с пультом в руках, поджав ноги под себя. Джонни, раздумывая, отправилась к дому Рэя. Она очень нервничала, но должна была с ним поговорить. Она знала его почти всю жизнь, но они никогда не общались. И всего за неделю он стал для нее лучшим другом, как минимум. Она чувствовала какое-то родство душ. Подойдя к дому, она увидела пустое крыльцо, и сердце предательски замерло. Ведь все дни до этого Рэй ждал её на крыльце. Но девушка не развернулась и не ушла. Она неуверенной походкой приблизилась к двери, но не успела постучать, как-то открылась. На пороге стоял Кенс. «Джо, что ты тут делаешь?» — спросил он. Джо сбилась с мыслей, каких бы то ни было. Она всю дорогу репетировала разговор с Рэем и никак не ожидала увидеть его младшего брата. Она вообще забыла, что он существует. Несколько дней назад пришла сюда, искала тебя. Сбиваясь с мысли, пыталась объяснить девушка. Неправильно истолковав покрасневшие щеки Джо, Кенс под наплывом старых воспоминаний неожиданно приобнял девушку и поцеловал. От растерянности Джорджина замерла. Поцелуй длился всего три секунды, не больше. Но именно в эти три секунды Рэй вышел из тату салона, увидел это и тут же отвернулся. Он вошел обратно и не увидел, как Джо оттолкнула Кензе и объяснила ему на ломаном языке, что он не так ее понял. Она сказала, что хочет поговорить с Рэем. Кенс не ожидал этого, но сказал, что брат сейчас в тату-салоне прибирает после последнего клиента. Войдя в тату-салон, Джо сразу же поняла. Разговора не будет. Всего мгновения ей понадобилось, чтобы оценить взгляд Рэя. Он был никаким. Но девушка решила сказать «Рэй, я по поводу вчера». «Мы не будем об этом говорить». «Джонс, уходи». Сказать, что Рэй был зол, это ничего не сказать. Он был в ярости, но ничего не мог сделать. Девушка, стоящая перед ним, никогда не была его и не будет. Он всегда знал, что она... Не додумал мысль. В голове всплыл вчерашний момент. Если бы не та банка, упавшая на асфальт, он бы её поцеловал. И, скорее всего, она бы не ушла домой. А с утра приехал бы Кенс и увидел свою первую любовь в кровати родного брата. Рэй был благодарен тому, кто выкинул эту чёртову бутылку из окна чертовой машины. Именно она спасла их от ошибки. Следом в голове Рэя возник образ Джо в объятиях Кенза. Злость еще с большей силой овладела им. Его ужасно бесило противоречие, которое щупальцами впилось в душу. Больше ничего не сказав, Джо ушла и со слезами на глазах вернулась домой. И она тоже не знала, что Кенс, почувствовав себя дурачком, сказал позже Рэю. «Джорджина сама поцеловала меня. Видимо, решила вернуться». Кенс просто решил выглядеть перед старшим братом мужчиной, а не мальчиком, и не понял, какой раздрай его слова принесли в душу Рэя. Больше рейлан Бейкер и Джорджина Джонс не виделись. Она уехала на учебу, он остался в городе и все же сделал эту чёртову рекламу тату-салона». Спустя время, закончив учебу, Джо вернулась домой. Она начала общаться с отцом, но с того рокового дня они так и не виделись. Разговаривали только по телефону. Дома, как всегда, идеальный порядок, запах выпечки и кофе встретил девушку на пороге. Весь день они с мамой были вдвоем. А вечером Джорджина ушла в свою комнату на втором этаже. А Райя убирала со стола, но, услышав странный звук, бросилась наверх. Постучав в комнату дочери и не получив ответа, Она открыла дверь и увидела свою девочку в подаренной отцом серой пижаме, лежащую на полу без сознания. В сознание Джорджина Джонс так и не пришла. Ее увезли в центральную городскую больницу. Семь дней, 168 часов, тысяч восемьдесят минут. Именно столько времени джон находилась в больнице и не подавала признаков жизни, кроме дыхания и слабого сердцебиения. Но когда последняя минута этого времени перешла черту, Девушка открыла глаза и уперлась взглядом в белоснежный потолок над своей головой. Одинокая слеза скатилась из глаза и спряталась в темных волосах.